Когда они добрались до Гринхолла, Хегнер удивил Майкла: "Почему бы в честь нашего возвращения нам не пообедать в баре мистера Дэвиса? Знаете, за всё время, что я здесь, я ни разу там не был. Да и ритм мне хотелось бы послушать, сказала встреть. Она поёт только по выходным". "Ну всё равно", сказал Хегнер, "я предупрежу его по телефону, что мы зашли в ресторан и что к 10 я буду дома".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 Дес куда-то уехал. На старший официант сказал Майку, что последний уикенд оказался рекордным по числу посетителей. Все стремились услышать Риту. Эта крошка не задержится у Глинхова, сказал он, попомнить мои слова. Ещё сезон не кончится, как она попадёт в Нью-Йорк или Голливуд, если только Джонс не прикуёт её цепью к крыльцу. Он усмехнулся. Этот молодой человек явно не был знаком с радостями отцовства.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 Я разговаривал со служанкой, и как только она услышала звонок, видной неприятности обострили её слух, какие неприятности. Прежде чем ответить, Фэгнер отхлебнул виски. "Я уехала", тихо сказал он. "Что значит уехала? Собрала вещи и уехала?" "И броду забрала. Эта собака мой подарок ей, когда уехала. Куда?" ты да не знает. Она сказала, что Ева оставила для меня конверт. Ну в таком случае, чёрт с ним с обедом. Майкл поднялся с табуретки. Я отвезу вас. Сэджинер жестом остановил его. Не спешите, сказал он. Я пригласил вас на обед, и жду его с нетерпением. Сядьте, Майкл, сядьте, прошу вас. Вам знаком этот ресторан? Есть здесь фирменное блюдо Обед был удачным, и Хегнер сказал. Мне следует почаще заглядывать сюда, это внесёт в мой рацион приятное разнообразие. Пища, которую готовит Гульда, отдаёт средневековьем. Наш повар в Альпинии боюсь исчерпал свой репертуар. Он ел медленно, ничего не оставляя на тарелках. Затем Хегнер заказал для обоих кофе и сигару для себя. Сигару он зажёг аккуратно, любовно. глядя на генера, покачивавшегося в кресле, никто бы не подумал, что этого человека в 15 минутах ходьбы отсюда ждёт записка, которая может изменить весь ход его жизни. Оплатив счёт, Андрес сказал старшему официанту, который подал ему пальто: "Спасибо за вкусный обед. Передайте мистеру Дэвису, его заведение пользуется заслуженной славой". "Спасибо, мистер Хегнер", сказал старший официант, засовывая в карман пятидолларовую ассигнацию, которую Андреас вложил ему в руку. "Я уверен, мистер Дэвис обрадуется, услышав ваш отзыв о его ресторане. Он будет огорчён, что ему не удалось лично принять вас". "Теперь, когда я знаю сюда дорогу", сказал Хегнер, "я буду часто наведываться к вам. Так ему и скажите". Выйдя на улицу, он посмотрел на звёздное небо. Полная луна заливала бледным сиянием контуры горных вершин. Хегнер глубоко вдохнул чистый воздух. Какое счастье, сказал он, снова оказаться в горах. В уши не мужчины хранили молчание. Миновав ворота и тёмный коттедж, они подъехали к большому дому с призрачно белыми колоннами. Не успел Хегнер вынуть ключ от входной двери, как она открылась, и на крыльцо вышла полная, сутулявшаяся служанка. Клечии сотрясались от рыданий. Из прихожей на старуху женщину падал тусклый свет лампы. "Вам нет необходимости заходить, Майкл", сказал Хегнер, забирая свой чемоданчик из рук Сторже. "Мне придётся по меньшей мере 15 минут успокаивать Гульду по-немецки. Разве что с улыбкой добавилон вы хотите научиться этому красивому языку?"